Глава четырнадцатая. Южные пределы. Баблер, не думаю, что тебе можно вставать. милден посмотрел, как я безуспешно пытался развернуться в кровати, чтобы максимально удобно встать, не повредив ран. Простыня, под которой я лежал, свалилась на пол. Я повернулся на правый, поврежденный бок, скинул ноги на пол, присел на кровати, и выпрямился. Бок тянуло, причем не слабо. — Павлер, — обеспокойно проговорил монах, — твои раны едва ли позволят тебе выйти из дома, несмотря на то, что тебе шестнадцать. — Мне уже три месяца шестнадцать, — выдохнул я, рывком встав. Ноги тоже ныли, но не так, как ребра, по которым прошлись здоровенным ножом. Переступая с ноги на ногу, я осмотрелся, поворачиваться без движения ног было больно. Натягивалась кожа, которая еще и не думала срастаться. Сумка и вещи лежали у кровати. «Я думаю, что тебе все же не стоит выходить!» Уже в голос воскликнул Мьелден. «Лучше бы одеться помог!» Крикнул я, удивившись тому, как мой голос эхом отразился от стены сбы «Надо и про приличные хоромы подумать!» Проворчал я, пытаясь наклониться. «С трудом и помощью Мьелдена я оделся!» Но доспех сидел неровно, туго натирал бок при каждом движении, а также сжимал ребра, стоило мне вдохнуть поглубже. Получалось не слишком удобно, да и времени отняло немало. Авран же, сообщив новость, сразу выскочил обратно, так что свидетелей моего неудобства было минимум. И как только я смог нормально стоять, Мьелдона я тоже отправил на улицу, вышел следом, поправив сумку и стараясь двигаться ровно, не заваливаясь на бок. Найти Левера поудалось к югу от моей избы. Там находился квартал, буквально несколько домов, где проживали люди из Мордина. И было там очень и очень оживленно. Не толпа, но заметная группа включала в себя аврана Конрольда, Перта, Орока и еще с десятка три человек, которые выступали, если не слушателями, то активно глазели на Леверопа, который сидел на небольшой скамейке, устало прислонившись к бревенчатой стене. — Бавлер! — он улыбнулся, привстал и протянул мне руку. Я неуклюже повернулся, чтобы поприветствовать его, и это не укрылось от его глаз. — Что с тобой случилось? — озадаченно поинтересовался он. — У нас в рассвете неоткуда падать. — Если только на ножи! — тихо ответил я ему и подмигнул. О, его пальцы сжались крепче вокруг моей ладони. Понимаю. Позже поговорим насчет решения будущих проблем по этой теме. Все так же прокомментировал я. Сейчас мне больше интересно твое путешествие и его результаты. Слишком долго тебя не было. Меньше недели, мне кажется, пожал плечами Левероп. Скажи, пожалуйста. Восхищенно заметил кто-то из толпы зрителей. Быстро же ты справился. — Неужели ты чего-то нашел? — Вот, Бавлер, он ждет твоих ответов, как и мы, а мы его ждали. — Ответов ждете? — с какой-то театральностью проговорил Левероп и встал со скамейки. — Вы бы хоть накормили сперва, а если мы такой толпой завалимся к мати, то мест всем может и не хватить. От толпы отделилось несколько человек, которые через десять минут вернулись с жарким и хлебом, а кто-то притащил еще и здоровую деревянную кружку с пивом. «Другое дело!» — потирая руки, выдал левероп и накинулся на еду. Насытился он скоро, отложил тарелки в сторону, а вот деревянную кружку держал в руках. «Знатное было приключение!» «Отличное!» «Говори уже, нашел ты чего-нибудь еще или нет?» — не утерпел Аврон. «Нашел!» и много чего интересного нашел. Он вытащил из кармана сложенную во много раз трепицу уже засаленную и грязную, однако черные отметки на ней виднелись четко. Размотав тряпицу до конца, Левероб внимательно посмотрел на нее, потом развернул так, чтобы она стала похожа на карту, а затем и вовсе положил ее на колени, убрав только что опустошенную кружку из-под пива. — Что это такое? — спросил Аврон. «Если карта, то какая-то она. Как получилось?» левера разгладил ее. «Я не уверен, что смог записать все, что увидел. Места было мало». Он руками отмерял карту, которая вышла два локтя по стороне, не больше. «Но нашел немало», и он начал тыкать пальцем во все точки. «Было бы очень здорово, если бы ты пояснил, что это за точки», — прокомментировал кто-то в толпе. «Ну, а всем видно, да?» Левероп посмотрел снизу вверх на людей, которые его окружали. «Тогда смотрите. Это рассвет!» Он указал на большой кружок в верхней части карты. «Ниже леса! Они идут!» Он вздохнул и взялся прикидывать в уме. «По моим прикидкам, если не считать редкие поляны, то не меньше, чем на шестьдесят километров к югу. — Ты встречал зверей на своем пути? — спросил я. — Сейчас это важно, потому что Ахри не видела лени уже больше недели. — Может, вы их всех просто перестреляли? — улыбнулся Левероп. — Южнее есть еще звери. — Или нет, не перестреляли. лесару Латана галдят так, что их слышно в лесу и за пять километров в любую сторону. Просто перепугали всю живность. Треск падающих деревьев не может даже их крики перекрыть, если что, — добавил он. Есть в лесу оленей, и помельче живности тоже много. Придется отходить дальше или заставить Латана перейти в другие места рубить просеки, чтобы ставить охотничьи стоянки, где будут селки и так далее. Но не мне учить наших охотников работать. Он взял небольшой перерыв, чтобы передохнуть. Много слов, но зато хотя бы одна хорошая новость. Зверье есть. Значит, голода бояться не стоит. Как и холода. Я с облегчением вздохнул, стараясь, чтобы никто этого не заметил. Значит, смотрите, что я еще нашел. Левероп внезапно отклонился от карты и полез за сумкой, из которой вытащил большой и тяжелый предмет, почти штошар. Но форма при ближайшем рассмотрении оказалась неправильной. Шар протянул мне, и моя рука даже опустилась вниз, когда я схватил переданный предмет. «Металл — Металл! — довольным голосом добавил он. — Это может быть и небесный металл! — подал голос Мьелден, который незаметно приблизился к нам. — С неба падают куски железа. — Редко, но такое случается. — Едва ли. Левер обвернулся обратно к карте и показал пальцем. «Здесь и здесь я нашел эти куски. Их там очень много». «По карте недалеко», — сказал я. «Но на самом деле туда сколько?» Попытки рассмотреть карту Левера по ответов не дали. То ли в лесу, то ли чуть южнее, то ли прямо на границе леса, но все равно с южной стороны. Получалось, что до источников металла на телеге по хорошей дороге День в одну сторону. Загрузились, отдохнули, день обратно. Морденец подтвердил мои догадки. Действительно, туда оказался примерно день пути. Но карта яснее не стала. Метки были выше середины. — Что еще ты нашел? — спросил я. — Ну, леса у нас очень много, — продолжил Левероп. — Сотни и тысячи квадратных километров леса. — К нам прибыло полторы тысячи новых ртов, — заявил Аврон. — Леса понадобится очень много. — Полторы тысячи, — ахнул Морденец. — Ну и ну. Не иначе, как Пакшин рассыпался в прах. — Не совсем, но наши северные границы стали гораздо менее стабильными. Этого мы не хотели, но планы некоторых власть имущих не включали в себя наше мнение, — прокомментировал я. Поляны отделились от Пакшина, поэтому важно, чтобы у нас была стабильность. На востоке все стабильно, там монастырь Емьелден. Западные границы пока что неизвестны. Ушедшие туда пока не вернулись. Юг тоже должен быть стабилен. Для развития, или чтобы имелись нормальные соседи, с которыми не придется воевать за пару лишних километров леса. — Все в полном порядке. Там мирные живут, — отмахнулся Леверов. — Что? Там есть люди? — Да, но до них прилично. — Сколько прилично? Леверап! — чуть ли с угрозой в голосе спросил я его. — Что там за люди? Что они делают? Как они живут? Ты общался с ними? — Они такие же, как мы! — крикнул с толпы Аврон. На его вопрос некоторые посмеялись, но многие поддержали. — Да, какие они? — послышались возгласы из толпы. Левероп посмотрел на нас всех, обвел взглядом, а потом неопределенно ответил. — Такие же! Кузнецы, плотники, пахари, пастухи, немного воинов. — Как к тебе отнеслись? — спросил я. — Тоже довольно неплохо, — последовал ответ. — Накормили, приютили, но предварительно отобрали оружие. Без агрессии, но все объяснили так что я не стал возражать но я знаю что бавлер стоит речи зайти про людей сразу же потребует узнать все что только можно поэтому вернусь к металлу смотрите вот и вот две метки это щель в земле здесь его палец задержался на одной из меток а вот здесь это просто обрыв как наш карьер с камнем Точно земля в один прекрасный момент решила подняться на двадцать метров ввысь. — У-у-у! протянули люди. — Интересно. — Посмотреть бы! — выдал кто-то. — Вот тебя и отправим в новую экспедицию! — пошутил второй. — С удовольствием побуду в тишине! — проговорил третий. — Прокатимся, добудем да Кузнецов ведь надо! Так — Так-так-так! — попробовал успокоить всех я. «Экспедиция точно будет, но сперва дороги. И хорошие, потому что металл возить — это не два бревна на телеге таскать». «Ха!» — гаркнули несколько человек сразу. «Что тут скажешь? Баблер, как всегда, прав. Но правитель...» Ко мне поближе протиснулся один из толпы, да так резко, что я едва не отшатнулся в сторону. «Правитель! Мы же и сами можем! У нас инструменты есть!» Телеги есть. Давай мы пройдемся тоже, как латан. Прошибем эту просеку в лесах. Может, дичи настреляем. Ахри с собой возьмем, как охотника. Пускай он с нами побегает там. Левера повозьмем с собой тоже. Нет, я уже набегался по лесам, хватит. Он добродушно отказался. — Как зовут тебя? — спросил я неизвестного жителя, которому на вид было лет тридцать с небольшим. Невысокого роста, худой и с узкими плечами. Лесорубом он мне точно не представлялся. Однако же он с готовностью на лице сейчас стоял передо мной, уверенный в том, что может сделать что-то значимое. «Лаци — Лаций! — гаркнул он, чуть ли не выплюнув мне эти слова прямо в лицо. Я улыбнулся, но через боль в боку. — Я из новеньких, что на этой неделе прибыли в рассвет! И ты хочешь взять с собой знакомых тебе людей? — Я сделаю то, что попросит правитель Бавлер, — по-армейски выдал он. Я чуть не подавился, а Перд смачно приложил меня промеж лопаток. — Тише, швей разойдется, — шикнул на Пьерта Мьелден. — Вот такой рекламы мне точно не надо было. И так половина рассвета наверняка судачила о том, что на меня уже покушались не один раз. Если же за меня решили взяться и во второй, то это уже большая проблема. Стабильность, которой нет. лаци прокашлявшись, произнес я, глядя в лицо новому жителю. С тобой мы непременно обсудим все, что нужно сделать, но послезавтра. Пока могу тебе сказать, что на это дело потребуется не меньше двадцати человек и шести телег, вероятно, даже больше. Пока что ты можешь поговорить с вардой и отли — Дойти до бережка, если будет время. — Будет. Непременно будет, — закивал Лаций. — Мне пока нечем заняться. — Ой, простите, правитель Бавлер. — И выяснишь, нужны ли им бревна. Сразу туда будешь поставлять. Сейчас они везде нужны, я боюсь, что двух вырубок нам недостаточно. Продолжил я, пропустив мимо ушей извинения лаци Можешь приступать к работе прямо сейчас. Послезавтра найди меня или я тебя сам найду. — Да, отлично, правитель Бавлер, спасибо, — залепетал Лаций и умчал прочь. — А мне казалось, что это тебе шестнадцать, — негромко прогудил перт глядя вслед убегающему. — Вот и решили еще пару проблем, — добавил Левероп. — Едва ли, — я пожал плечами. — Аврон может остаться, перт Мьелдан тоже. Прочих попрошу заняться своими делами. — вежливо проговорил я. Кто-то недовольно пробурчал, что уши погреть не дают, но в остальном мирно разошлись по своим делам. — Люди правы, — начал я издалека, — пора переселяться из простой избы. Не на улице же вот так собираться. И не возле кровати. — Которая к тому же и кровью заляпана, — добавил Мьелдон. Левероп переводил взгляд с одного на другого, с меня на Аврона, а потом спросил. «Кто же тебя подстрелил, Бавлер?» «Меня еще и порезали днем позже», — добавил я. «И ты все еще живой?» — покачал головой Морденец. «Вот действительно славный правитель нам достался. И хорошо, что ты разогнал всех остальных. У меня есть кое-какие сведения, которые не для всех ушей предназначены». «Так поделись», — попросил я. «Всех лишних я уже разогнал». «Дела обстоят так». — Что в лесах не слишком безопасно, — начал он. — Во-первых, постоянно я слышал не вой, а какие-то странные звуки. То ли похрюкивание, то ли чавканье, причем громкое, будто бы рядом, но никого не видно было. — Можешь мне ничего не говорить, монах, я знаю, что невидимых зверей не бывает. — Мьелдон принес бестиарий, кстати, — заметил я вперед монаха. — А, отлично. Может, там будут какие-нибудь пояснения. Еще я видел следы, цепочкой, большие, но формой напоминающая птичьи лапы. Только... — он развел ладони на полметра. — Вот такие. — В длину, надеюсь, — сказал перт Если бы они такие были в ширину, то я бы в этот след провалился и не встал бы, — мрачно отметил Морденец. Следы и звуки, местами на деревьях ободранная кора. Хочу сказать, что ближайшие к нам 30 километров точно безопасно. А там, где есть металл, там надо ставить безопасные форты или хотя бы башни и прочные дома? Спросил я. Думаю, что да. Пока что имеет смысл даже не оставлять там людей. Прибыли, загрузились и уехали. Там на поверхности сотни килограммов металла которое можно просто руками собирать. «Хорошее подспорье для нас», — заметил Аврон, «если получится довести весь груз целости». «Если завтра эти твари никого не покалечат в пути или на месте», — отметил я, «потому что с большими ящерицами мы сталкивались. Они слишком агрессивные и довольно большие, но тихие, и если подкрадутся сзади, сожрут всех». — Так же радостно, что латцы этого не слышат, — произнес Мьелден. — В бестиарии, — он взялся листать книгу, — очень мало сведений о монстрах, которые могут вести себя так, как описывал Леверап. — Ладно, монстры монстрами, разберемся с ними на месте. Я решил узнать про людей как можно больше. — Леверап, что с людьми, как они живут? — На равнине. — Селение огорожено частоколом. Живет человек сто с небольшим, может сто пятьдесят, максимум. — Дороги, — уточнил я. — Есть три — на юг, юго-восток и юго-запад, — припомнил Левероп. — Я думаю, что это не единственное селение, поэтому людей там может быть больше. Однако больше сотни километров вполне могут стать нашей новой территорией и охотничьими угодьями И чем угодно. Вариантов много. Учитывая, что ваше количество утроилось. — Удвоилось всего лишь, — ответил я. — А, ну тогда сами боги говорят тебе, Бавлер. Иди на юг, — бодро проговорил Морденец. — Туда можно селить часть новеньких. Я сам решу, куда селять людей, и стоит ли их вообще селять. Может, лесные массивы станут для них отличным жилищем. «А потом и центр рассвета переедет к югу», — миролюбиво добавил я. «Но пока у меня есть отличное предложение тебе. Южные пределы пусть осваивает Латан и Лаций, а ты, Левероп, вполне мог бы отправиться со мной на свою родину». «Что я там забыл?» — захлопал глазами Левероп. «Проведай Монорея, который... Которому... Которого надо проведать!» Не сразу нашелся я. Не говорить же всем подряд про то, что есть задачи с двойным решением. Но сперва у меня будет два замечания. — Слушаю внимательно, насколько могу, — деловито проговорил Левероп. — Завтра мы сходим к Латану. Ты пойдешь со мной, потому что мне потребуется охрана. Вероятно, еще пара человек тоже не помешает. Сейчас я не очень хорошо владею правой рукой. Я попробовал поднять ее но боль прошила меня от шеи до копчика. Поэтому помощь телохранителям мне будет как нельзя кстати. «Охранять Баблера?» — задумался Левероп. «Я буду скучать по еде мати». «Мы часто будем в рассвете!» — воскликнул я. «А-а-а!» — расцвел Левероп. «Тогда я согласен».